Глава 22 Как мне увидеть Матвея Игоревича Подорова? Я уже полчаса стоял перед дежурным в главном здании Имперской службы безопасности и пытался добиться, чтобы меня связали с Подоровым, или чтобы его вызвали, или сделали хоть что-то, что приблизило бы меня к моей цели. На этот раз случилось чудо, и дежурный наконец-то с кем-то все таки сумел связаться, и в пустынный холл спустился молодой офицер, или моего возраста, или на пару лет старше меня. «Кто вы по какому вопросу хотите видеть Матвея Игоревича?» – спросил он, а я поднял глаза к высоченному потолку и мысленно сосчитал до десяти. Наверное, мне не прибавило бы очков то, что я тут немного стены бы подкоптил. Сжигать в холле было нечего, кроме будки, в которой сидел дежурный. Вот только что-то мне говорило, что эта будка защищена от всего на свете, и даже, возможно, ветер тлена бы выдержала. По крайней мере, сопротивлялась бы его натиску очень долго. Если только вот этого офицерика сжечь который даже не представился и сразу же с разбегу начал пытаться права качать, изображая из себя большую шишку. «Мое имя Керн, и вы не могли бы просто передать подарок, что мне нужно срочно с ним поговорить?» Все еще вежливо, но уже сжав зубы, процедил я. «Я все же хочу услышать, по какому вопросу вы хотите обратиться к Матвею Игоревичу, господин Керн?» Офицерик сверкнул глазами и не сдвинулся ни на пять в своем служебном рвении. «А какое вам, собственно, дело, какие именно вопросы я хотел бы обсудить, все таки я вспылил, но оказаться на улице, не добившись результата, мне помешал голос, раздавшийся сбоку. «Симонов, что здесь происходит?» Я обернулся и увидел Подорова, который спустился по какой-то боковой лестнице и подошел к нам совершенно бесшумно. «Матвей Игоревич, вот господин Керн утверждает...» «Симонов, я вижу, что здесь стоит господин Керн, и стоит он здесь уже давно. Это вместо того, чтобы уже сейчас беседовать со мной по интересующему меня вопросу. Петров!» Дежурный подскочил в своем прозрачном бункере и вытянулся так, что едва потолок башкой не пробивал. «Я, кажется, дал особые распоряжения по поводу Керна». «И что в этих особых распоряжениях говорилось?» — спросил он ласково. «Эм...» — протянул дежурный, мучительно вспоминая про какие-то там особые распоряжения, которые он, не читая, бросил в стол и благополучно о них забыл. «Немедля провести к вам?» «Наверное, в подобных распоряжениях было написано одно и то же, раз он попал прямо в яблочко». «Точно, Петров?» Подров указал на меня. «Вот это похоже на немедленное сопровождение господина Керна в мой кабинет». Дежурный молчал. Симонов тоже молчал и потихоньку пятился назад, наверное, надеясь, что его не заметят, а то и вовсе забудут про его существование. А я начал подозревать, что Подров не просто следователь, хоть и по особо важным делам. «Идиоты! Симонов!» «Да, господин полковник?» Прекратив пятиться, офицерик вытянулся перед ним. Завтра соберешь весь личный состав в большом зале. Я буду читать лекцию на тему, почему так важно выполнять приказы вышестоящего начальства, чтобы в конце месяца не остаться без премиальных. Вот тут лица у обоих долбоклюев вытянулись. Вот не хрен клювом щелкать. Надо внимательно приказы начальства читать. Еще лучше добыть изображение того, кто указан в приказе, чтобы уж наверняка не пропустить, если уж у службы безопасности такие проблемы с финансированием, Что они берут на место дежурных дегенератов, не способных легкую, в общем-то, фамилию запомнить. Идиоты, стадо баранов! закончил всю весьма эмоциональную речь Подоров. Пойдемте, Константин Витальевич, на улице вроде солнце выглянуло. Погода действительно слегка улучшилась по сравнению с тем, что было утром. Мы прошли немного, и Подоров свернул в небольшой сквер, где стояли вполне приличные скамейки, усиленные чарами. Они были сухими и довольно теплыми, так что на них вполне можно было сесть и побеседовать. Подоров был взвинчен, и весь его вид выражал недовольство. «Что-то случилось, Матвей Игоревич?» Я задал вопрос, чтобы с чего-то начать разговор. «В стране что-то происходит. Какое-то непонятное движение, причем исключительно вокруг кланов и императора. Мне это очень сильно не нравится, а в остальном все просто замечательно». Подоров протер лицо обеими руками. Похоже, что он пашет 24 часа в сутки с перерывом на то, чтобы капельницу из энергетиков себе вколоть. «Вам что-то удалось узнать?» «Да, удалось. И я рассказал ему то, что узнал от Евы Прогнедова». «Откуда у вас такие данные?» Подоров подобрался. Он напомнил мне легавую, взявшую след. «У меня свои источники». Я покачал головой, говоря таким образом, что эти источники я ему не сдам. «Этим источникам можно верить?» Подоров что-то принялся быстро надиктовывать в прибор, напоминающий мой дневник. «Нет», — я покачал головой. «Не в полной мере». К тому же Гнедов погиб буквально час назад, и узнать у него, правда это или нет, просто невозможно. А ему размножили голову. Некроманту не удастся его разговорить. Я предвидел этот вопрос и сразу же дал пояснение. Хорошо, я проверю. Подрав поднялся со скамьи. Это уже хоть что-то, а то стоит нам нащупать хоть какую-то ниточку, и человек погибает, захватив с собой все свое окружение, у которого можно хоть что-то узнать. Но здесь невозможно всех уничтожить. «Для этого нужно влезть на территорию Кернов, а это чревато». «Спасибо за информацию, Константин Витальевич. Если вам удастся еще что-нибудь узнать, я обязательно вам сообщу». Пообещал я подарок и поспешил к своей машине. При этом про себя я думал о том, что если мне придется снова вот так добиваться с ним встречи, то ну его подальше. Пускай сам навещает меня. Дома я долго сидел в коридоре напротив кабинета деда и все время думал о том, сказать ему о том, что мне удалось выяснить или не стоит». Однако, вспомнив его обеспокоенность, решил, что ему стоит знать. Приняв решение, я зашел в кабинет, даже не постучавшись, хотя бы для приличия. «Вот как? Если бы я здесь решил тряхнуть стариной, проводил собеседование на этом столе с хорошенькой горничной?» Дед насмешливо посмотрел на меня. «Если бы она была очень хорошенькая, да еще и на первый взгляд искушена и искусно, я, пожалуй, присоединился бы к тебе, чисто по родственному». Дед кашлянул, выслушав ответ. Я же дождавшись, когда приступ кашля пройдет, серьезно проговорил: Я, кажется, знаю, кто спер ключ. Вот только ответь мне на один вопрос. Ключ можно скопировать? Дед несколько мгновений смотрел на меня, хлопая глазами, а потом разразился такой площадной бранью, что, кажется, стоящие в вазе розы немного увяли. Когда же он выдохся, тот тихо ответил: Я не подумал о такой возможности, просто вылетело из головы. «Так кто эта тварь, которая очень скоро будет страдать, так как не страдали древние мученики?» – спросил он, стараясь держать себя в руках, но мне почему-то показалось, что он с удовольствием схватил бы меня за грудки и принялся вытрясать душу. «Боюсь, что он уже отстрадался, и те, кто его убили, отлично знали, что у нас есть некромант, поэтому сделали все, чтобы гнедово невозможно было спросить о том, действительно ли это был он, или его просто выбрали сакральной жертвой». Я устало опустился на стул и прикрыл глаза. «Гнедов, значит?» Дед задумался. «Очень может быть, что это он был, один из вечных недовольных. Не был ни на что другое способен, кроме как складом заведовать, доныть про свою несчастную судьбу, что все его унижают и оскорбляют. Это плохо, что он погиб, но его имя — это уже что-то. Потому что если в краже ключа все таки замешан Антошка, то я сумею выйти на подельников. Сам он не смог бы подобный фокус провернуть, особенность этого... «Ну, а мертвых лучше всего ничего, если хорошо вообще не получается». Дед снова задумался, а затем нехотя добавил. «Он слишком много болтал, особенно если у него что-то выгорало. А уж обзаведись он деньгами, об этом половина работников склада знали бы в тот же день. Так что я попытаюсь выяснить, с кем он тесно общался. Возможно, мы еще сумеем выйти на заказчика. А вот откуда у тебя такие сведения?» «Случайно встретил ту медсестру, которая пыталась меня убить. Вот мы и поболтали по душам». Под пристальным взглядом деда я принялся колоться дальше. «Я вчера был у Ирины Леймановой, и так уж получилось, что она снимала квартиру в том же доме, где живет Ева. Но ну, а сегодня я навестил эту рыжую стерву. Не беспокойся, я ее не убивал». Насчет этого я не беспокоюсь». Дед поджал губы. «Даже если бы прибил с не невелика потеря. Ты вернулся под утро. Могу я предположить, что ты провел ночь с Ириной?» Наши взгляды встретились. «Недолгая борьба, и я нехотя произнес: «Да?» И что? Нельзя забывать, что он не просто мой дед, но и глава моего клана, от которого зависит моя дальнейшая судьба и мое будущее. И я не собираюсь все рушить ради минутной слабости. Леймановы никогда не рассматривались мною в качестве будущих родственников. Надеюсь, это всего лишь юношеские забавы, и ты без возражений выполнишь свой долг перед кланом. Насчет этого можешь не волноваться. Резко ответив ему, я встал и вышел из кабинета. Ночь я провел беспокойно. Мне постоянно снились безликие или один безликий, я их, если честно, не различаю. Он подходил ко мне и пытался что-то сказать, но несколько раз передумывал, качал головой и уходил, чтобы через пять минут повторить попытку. Так ничего и не сказав, безликий исчез уже утром, оставив меня невыспавшимся и совершенно разбитым. Соскребя себя с постели, я побрел в ванную, а когда вышел оттуда, получив от воды немного бодрости, то услышал крики, раздающиеся предположительно из холла. Сейчас я мог предположить худшее, поэтому, схватив свой трофейный нож, буквально скатился вниз по лестнице, чтобы выяснить, что происходит. «Костя, немедленно забери этот коврик для блох!» орал дед, на которого со всех сторон, казалось, даже одновременно, прыгал паразит, не давая пройти к входной двери. «Паразит, прекрати немедленно!» прорычал я, и кошак неохотно послушался, материализовавшись у моих ног. Но при этом он продолжал вести себя беспокойно, словно что-то его сильно пугало, Вот только он никак не мог донести до тупых людишек, что именно. Взъерошенный дед тем временем одернул пальто, на котором то тут, то там можно было увидеть кошачью шерсть, и вышел из дома. Я же сел на корточки возле кота. Смотри, он ни разу даже не попробовал применить к тебе магию, а ведь дед огневик. Хвост бы точно успел подпалить. Только вот не надо испытывать его терпение. Паразит тем временем смотрел на меня желтыми глазами, А когда я перестал говорить, взвыл и исчез, оставив меня в полном недоумении. Да что с тобой? Пробормотал я, вставая. Он уехал в тех штанах, которых тебе как раз не доставало, что ли? Покачав головой, я пошел собираться. К счастью, я не забыл, что сегодняшний день обещал поработать личным водителем у матери. Первым по плану стоял автомобильный салон, на тот случай, если мне срочно нужно будет куда-то сорваться, чтобы не тащить ее домой. Никогда бы не подумал, что в салоне меня будет ждать настоящий кошмар. Мать не устраивала абсолютно все: То машина маленькая, то большая, то она слишком длинная, то цвет не тот, то сиденья недостаточно удобные, то в салоне слишком светло, и ее это раздражает. К концу второго часа я переглянулся с улыбающимся уже через силу продавцом и решил, что с нас хватит. «Скажи только откровенно, ты вообще собираешься покупать машину или нет?» Под моим пристальным взглядом мать потупилась – «Я привыкла, что у меня есть машина с водителем. Мне до сих пор сложно поверить, что...» Она не договорила, только упрямо сжала губы. «Мам, деду сейчас совершенно не до машины, и тем более не до найма нового водителя. Когда у него появится время, то он точно озаботится твоим комфортом, но пока хоть на секунду выйди уже из-под его опеки». «Я понимаю, я все понимаю. Просто привычки, которые выработались за столько лет, просто так невозможно отбросить в сторону и забыть». Она вздохнула. «Давай так, вот это не понравилось тебе только цветом и чехлами на сиденьях?» Я показал на машину, к которой у матери было меньше всего претензий. «Ну, в общем, да», — неуверенно произнесла она. «Отлично», — я повернулся к продавцу. «Это возможно исправить и пригнать нам машину домой, скажем, к понедельнику?» Продавец смотрел на мать, не слишком реагируя на мою реплику. «Эй, ты уснул, приятель?» Он встрепенулся и перевел взгляд на меня. Эта женщина ваша мать?» В его словах было столько удивления, что я невольно посмотрел на Марию Керн, которая в это время задумчиво шла между машин. Высокая, как и все в нашей семье, с потрясающей фигурой, которую совершенно не испортили роды, и просто фантастически красивая. «Род закрой», – посоветовал я парню. «Похоже, что он принял ее за мою любовницу или подругу, в крайнем случае сестру. Слишком уж мы похожи, чтобы не заподозрить родство. Если ты не прекратишь пялиться на мою мать, то лишишься самого дорогого». Он опустил взгляд и вздрогнул, потому что я обнаженным клинком похлопал его по ноге, очень близко к паху. При этом я очень гадко улыбался и просто излучал доброжелательность. Зато сможешь работать, не отвлекаясь на внешность клиенток. Сразу в продавцы месяца выбьешься. Да-да, вы что-то сказали? Он сразу же потерял к матери интерес, сосредоточившись на мне. Вот эту машину перекрасить, поменять чехлы на сиденьях и пригнать по указанному адресу в понедельник, это возможно? Повторил я свой вопрос. «Конечно, конечно, любой каприз клиента выполняется точно и в срок. А в какой цвет вы хотите покрасить машину?» Я посмотрел на мать, затем на машину, потом возвел глаза к потолку. «Господи, сделай так, чтобы мы здесь не заночевали». Из салона мы смогли выбраться еще через час, и то только потому, что я совершенно вышел из себя, ткнул в одну из картинок, на которой мама выбирала между красным цветом и... красным, и рявкнул. «Вот это! Где мне расплатиться?» Оплатив покупку, прикидывая, сколько у меня осталось средств всего, я выволок мать на улицу. «Куда теперь?» «Ты хотел в магазин?» Она выдернула руку из моей руки. «И, Костя, это было невежливо. Ты совсем запугал этого милого мальчика?» «Угу. Знала бы ты, что этот милый мальчик о тебе думает, не говорила бы так», — пробурчал я, садясь за руль и более громко произнося, «Куда мне ехать?» «В оружейном магазине я не надеялся приобрести что-то стоящее». И тем сильнее было мое удивление, когда я увидел развешенное по стенам оружие. «У нас своя кузня. Мы сами делаем товар по старинным чертежам». Сурового вида мужик вышел откуда-то сбоку и встал за прилавок. «Если вам надо бутафорию или магические побрякушки, то это не ко мне. Здесь вы можете найти только добрую сталь». «А я и не говорил, что мне нужно что-то еще. Я скупо улыбнулся, поглядывая по сторонам. «Тогда что вас интересует?» Мужик немного оттаял, когда услышал, что мы шли сюда намеренно. «Вон те палаши. Они действительно так хороши, как выглядят». Я указал на стену, на которой висели выбранные мною мечи. «Приятно видеть, что в наше время кто-то разбирается в оружии». Удовлетворенно хмыкнул хозяин и направился к палашам. «Настолько приятно, что я могу рассчитывать на скидку?» Я шел за ним, обратив внимание на то, что мать застыла возле одной из стен, что-то пристально рассматривая. «На второе изделие». Выкрутился этот ушлый тип. Пока я выбирал оружие, которое бы меня устроило, если не полностью, то хотя бы не вызвало отторжения, мать продолжала стоять у все той же стены, рассматривая то, что привлекло ее внимание. Наконец я отобрал себе прекрасный обоюдоострый клинок с довольно удобным невычурным эфесом. Единственное, что меня слегка напрягло, это странная гарда. Но с этим можно было смириться. Прекрасный выбор. Смотрите, тут есть небольшой сюрприз для предполагаемого врага. Хозяин, улыбаясь, взял в руку выбранный мной палаш и нажал на скрытую в эфесе кнопку. В разные стороны от клинка выскочили два стилетообразных лезвия. Теперь стало понятно, почему такая гарда. Я кивнул, а хозяин, убрав дополнительные клинки, деловито поинтересовался. «Добрать ему нужно». «Да, конечно». Я слегка нахмурившись, подошел к матери. «Ты так пристально смотришь на эту стену, что я подумал, а не увидела ли ты там призрака». «Нет, призраки мне никогда не являлись», – машинально ответила она. «Костя, я хочу купить эту трость», – заявила она категоричным тоном и показала мне трость с встроенным в нее длинным кинжалом, рукоятью для которого выступала рукоять самой трости. «Зачем она тебе?» – я рассматривал понравившуюся матери вещь. «Да не мне», – она отмахнулась. «Думаю, что эта трость прекрасно подойдет Егору. Его выписывают уже в понедельник. Ты что, забыл, что мы собирались купить ему трость?» Да, у меня это совершенно вылетело из головы, и я виновато улыбнулся. «Так мы купим ему эту трость?» «Если ты настаиваешь». К нам тем временем подошел хозяин, намекая, что пора бы рассчитаться. Еще вот эту трость. Она регулируется по росту?» Хозяин кивнул, снимая со стены понравившуюся матери вещицу. «Да, на второе изделие скидка, я же правильно все помню». И Я широко улыбнулся ругнувшемуся сквозь зубы хозяину, потому что эта вещь была как бы не дороже моего палаша. Слишком дорогое дерево участвовало в создании трости, да и кинжал производил впечатление. Ну а что такого? Сам же предложил. Домой мы вернулись уже ближе к вечеру, пообедав в каком-то ресторане. Мне не понравилось. Если еще когда-нибудь вот так поедем, я отвезу мать в ту самую кафешку, где мы недавно обедали с Ириной. Дома нас ждал сюрприз в виде обеспокоенного Назара Борисовича, стоящего в холле. Мать сразу же почувствовала его напряжение и спросила, что случилось? «Почему ты здесь стоишь как памятник самому себе?» «Виталий Павлович не приехал домой обедать», — коротко ответил Дворецкий, а мать нахмурилась так, что на ее чистом лбе проступили глубокие морщинки. «Как? Почему?» — она помассировала виски. «Отец всегда обедал дома, вообще всегда, чтобы не ни происходило». «Вот и я о том же», — кивнул Назар Борисович, гипнотизируя взглядом дверь. «Их беспокойство очень скоро передалось и мне». Нужно было пройти в свою комнату, проверить карту, узнать, куда именно Ева ходила наезжать на старшего своей группы. Разобраться уже с драгоценностями, которые все еще валялись под кроватью, куда их стабильно после уборки запихивал дворецкий, который скорее всего их и нашел, брошенной у крыльца машине и передал деду. Да много у меня было дел на самом деле, но я упорно стоял рядом с матерью и, как и остальные, смотрел на дверь. Когда часы пробили ровно семь, дверь отворилась и вошел Дмитрий, водитель деда. Он явно устал и страшно замерз, потому что слегка подрагивал, обхватив себя руками. «Дима, что с тобой? Что с папой?» Мать бросилась к нему и схватила за отвороты куртки. «Я не знаю». Его слегка трясло. «Мы поехали на седьмой склад, но там Виталий Павлович пробыл недолго. Ему позвонили прямо в машину. Разговор был короткий. Ему сказали всего пару слов, и он ответил «сейчас буду». После этого мы поехали в императорский дворец. Но там все пошло не так, как обычно. У ворот нас ждали». «Безопасник в штатском показал, что я должен ехать прямо, хотя, чтобы попасть в комнаты приемов необходимо было свернуть налево. А когда я доехал до магического купола, охраняющего тюрьму для высокопоставленных политзаключенных, меня попросили выйти из машины, а на мое место сел другой водитель. Виталия Павловича завезли туда, понимаете? Меня же попросили убираться. Я вынужден был идти сюда пешком, потому что мой кошелек остался в машине, поэтому я так задержался». Он замолчал, а потом мягко перехватил руки побледневшей матери. «Мария Витальевна, я надеюсь, что ошибаюсь, но, похоже, Виталия Павловича арестовали».